Сутки или около того мы шли вперед, почти не останавливаясь. Я так говорю от того, что радиосвязь тут глохла, и синхронизацию с закордонным сервером провести не удавалось. Даже короткая связь стала шалить так, что даже на расстоянии двух-пяти метров проще было докричаться друг до друга, чем вызвать по рации. Эфир наполнился мерным низким гудением, сквозь которое невозможно было пробиться. Радиоактивный фон остался прежним. счетчик трещал, но с течением времени и этот звук перестал напрягать. Холмы снова обступили узкую тропу, на которой едва помещались оба фургона. Стены подходили вплотную. Иногда бока повозок с противным долгим скрежетанием задевали какой-нибудь особо острый выступ, и нам приходилось останавливаться и вручную, очень медленно, проводить фургон подальше от опасного края. Светлее не стало, и черно-зеленая картинка, выдаваемая мерцающим от фоновой радиации ночником, уже воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Иногда я отмечал, что под ногами возникают остатки бетонных плит, а выступающие решетки арматуры которых я пару раз цеплялся протектором ботинка. Ритм марша несколько затянул своей монотонностью, что лишь большим усилием воли в ней удавалось не заснуть на ходу. Парень паре со мной снова был Анджей, но на этот раз я стал замечать, что парень непроизвольно старается держаться неподалеку, чего раньше не было. И вот когда, по субъективным ощущениям, прошло уже более 18 часов после нашего ухода из-под колпака аномалии, караван встал. От головного фургона к нам прибежал стах. Подойдя ко мне вплотную и жестом подозвав Джея, он заставил нас встать в круг и прислониться к головам друг друга. Голос его звучал глухо, но каждое слово звучало отчетливо. «Сейчас будет поворот. Там раньше пятачок под холмом был. Семен говорит, можно отдохнуть». Он снова убежал вперед, и обоз стал медленно выбираться из теснины холмов, поворачивая влево. Тут же ветер усилился, яростно трепля одежду. Темень вокруг разрывали отдаленные сполохи обычной грозы. Пошел дождь. Вскоре потоки воды стали падать с неба непрерывно, превратившись в бьющий наискось ливень. Даже трудно было сказать, откуда налетел ураган. Стрелка компаса застыла уже давно, указывая на север. Так было со всеми приборами, включая дальномер монокуляра, Они либо отключились, либо врали абсолютно беззастенчиво. Не помогал рельеф. Теперь, насколько хватало глаз, вокруг была ровная, как стол, степь. Высокая мертвая трава поднималась по обе стороны узкой тропы, и поверх этого моря больше не просматривалось ничего окрест. Однако Семен упорно вел нас вперед, пока справа я не увидел громадину высокой горы. Странной была ее веретенообразная форма, чего я сразу же вспомнил про улей. Но одно дело видеть нечто подобное на снимках и совсем другое ощущать масштабы и чуждость этого явления на себе. Веретино стояло на узком по отношению к своей середине основания, заметно заваливаясь набок. Высоту оно было метров тридцать. Вершину едва можно разглядеть. Абос повернул еще раз, и я понял, что мы идем по земле, сминая сухостой. Тяжелые набухшие от лаги стебли плохо гнулись, оба наших кучера вынужденно спешились и вели лошадей в поводу. Воды было так много, что вокруг степь превратилась в непролазное болото. Спасали тросы, которыми мы были прикреплены к фургону, с ними идти оказалось не так трудно. Так прошло еще около трех часов, пока вдруг под ногами не появилось ощущение твердой поверхности. «Нет, вода никуда не делась», Просто теперь мы шли вверх, да и травы больше не попадалось. А еще через некоторое время неправильная гора заслонила весь горизонт впереди. Болото и чавкающая грязь остались позади, и обоз снова шел по удивительно ровной, без ям и выбоин дороге. Снова прибежал стах, хотя на этот раз голос его звучал с неподдельной усталостью. Сейчас будет легче, еще немного вверх, а там и стоянка». Поразительно, но куда-то испарились все недоверие и настороженность, которые охранники испытывали к нашему проводнику еще сутки назад. Тот же стах снова был собран и уверен в себе. Очевидно, к тому были веские основания, и я поинтересовался. Что это за место? Гора костяная. Ну или типа того. Внутри вся пористая, пустая. Точно знаю, что не камень это. Мы тут были в прошлую ходку на кордон. Место приметное. Гору издаря, видать. К подножию горы подошли уже когда, и без того, темное небо стало совершенно черным от набежавших низких облаков. Вблизи поверхность горы оказалась изрыта кавернами и полостями разного диаметра. Ветер и поутихший к этому времени дождь лишь иногда захлестывали на небольшую площадку, кем-то основательно утоптанную. Никакого намека на пещеру или дыру подходящего размера я не заметил ургоном мы подогнали вплотную к стене таким образом, чтобы те образовали нечто вроде боковых стен. Там возницы растянули большую герметичную армейскую палатку с тамбуром, которую с помощью электрокомпрессоров стали нагнетать альтфильтрованный воздух. Лошадей распрягли и, загнав довольно просторный тамбур, опрыскали дезинфицирующим составом из баллонов, притороченных до этого времени на крышах обоих повозок. Петря и Никола остались там со своими подопечными, а мы с Астахом и Анжием, развернув еще одну палатку, но вдвое меньших размеров, обустроили свое временное жилище. Поместиться получилось только втроем, но хитрость состояла в том, что двое всегда должны быть в карауле, поэтому большего пространства и не требовалось. Комбезы и оружие после обработки вонючим составом от радиации благоухали так, что слезились глаза – но приходилось полагаться на то, что эта штука действительно помогает. Сам состав превратился в комкообразную массу, которую мы, счистив друг с друга, отправили в специальный контейнер, чтобы затем выставить наружу. Все трое обтерлись спиртовым раствором, так что впервые за все время в пути я почувствовал некоторое облегчение. Белье развесили на специальной решетке, нагревавшейся от газовой плитки. Попутно Джей разогрел три банки перловой каши со свининой. Стах достал из загашника печенье, а я поделился заваркой зеленого чая. Вскоре в палатке стояло ровное чавканье и урчание. Компрессор справлялся неважно, и вскоре запахи дезинфекции, прелого белья и пищи смешались в один непередаваемый букет. И благодаря этому казалось, что ешь портянки со вкусом жидкости от комаров – приправленной для остроты собственным и чужим потом, и черт еще знает чем. Пользуясь свободной минутой, я разобрал и почистил оружие, осмотрел комбес и дыхательную маску на предмет повреждений, но все было в норме. Где-то час я полулежал у стены, опираясь на раму каркаса палатки и даже ненадолго уснул. Напарники тоже затихли. Джей тихо похрапывал, за что получил по шее от стаха и тут же затих. Мыслей никаких не было, только сытая тяжесть от горячей пищи. И все же я невольно поздравил себя с верно принятым решением. Фокус с проводником удался уже хотя бы потому, что мы вышли в известный бывалым караванщикам перевалочный пункт. За это можно сказать спасибо судьбе. Неожиданно жила моя рация, замигала огонек вызова». Протянув руку, я прицепил ошейник ларингофона и, нащупав в рукаве провод с тангентой, вдел в ухо наушник. Сквозь спорадические разряды помех я уловил вызов, это был Гуревич. «Тиныч, вы, Джей, на Ишку! К. приняли!» «Принял, мы идем!» Повторив отзыв раза три, я поднялся и, попутно толкнув подскочившего на коврике Анжия, знаком показал, что пора собираться в караул. Тот с явно недовольной физиономией покосился намерно дрыхнувшего приятеля, но все же поднялся. С сожалением я в последнюю очередь надел маску, и, когда мы вышли из тамбура, включил ночник. Все вокруг опять стало двухцветным, что даже настраивало на рабочий лад. Если не можешь чего-то изменить, постарайся обратить это себе на пользу. Жестом, показав топтавшемуся возле входа в палатку напарнику на небольшой выступ у края площадки, я пошел в ту сторону, уже не оглядываясь. Оттуда вышла сгорбленная фигура в плащ палатки. Это был Гуревич. Но пока он не махнул правой рукой три раза, как было условлено, я стоял на месте, держа его на прицеле. Шутки шутками, а рейд у нас выдался непростой, и лишний косяк — это, как правило, верная смерть. Со скалы на тросе спустился Семен, и на его место, немного заортачившись, полез Анджей. Там, на внешней стене скалы, среди множества каверн и мелких дыр, была одна ниша, вполне подходящая для дозорного. С моей позиции открывался неплохой обзор на степь вдоль протоптанной нами тропы, но из-за дождевой мороси ничего видно не было уже на расстоянии 20 метров. Я настоял на растяжках, Но те четыре феньки, которые я выставил по флангам, и на тропе от серьезного нападения не защитят, а мин никто с собой не таскал. Как мне объяснил Гуревич, они место занимают. Услышав такое от человека, от рекомендованного мне как опытный разведчик, я мысленно выругался и всю дорогу стерег все действия нашего начальника. Так и в этот раз. О растяжках я его и остальных предупредил, но ничего, кроме кривых ухмылок, в ответ не дождался». В принципе, это не так важно. Пусть резвятся, как хотят, лишь бы не мешали. Первые полчаса все было относительно спокойно. Ветер сменил направление и существенно убавил в силе. Дождь стих, уступив место мелкой водяной взвеси, постоянно оседавшей на одежде, смотровых стеклах маски и стволе автомата. Счетчик радиации размеренно трещал. Внешний фон все же был изрядным. Несколько раз меня вызывал Анджи, и ему постоянно чудилось что-то вдалеке, но, как я не вглядывался, ничего особенного заметить не удавалось. Караул — место не для праздных размышлений, но когда сидишь на одном месте без движения, а вокруг унылый и неподвижный пейзаж, невольно начинаешь думать о своем. Собрав воедино все имеющиеся кусочки мозаики, я стал размышлять над тем, почему обстоятельства сложились так, как сейчас — Вестник шел ко мне, и это означает, по крайней мере, одно тревожное обстоятельство. Завеса прорвана, и некто имеет возможность пройти оттуда к нам, в зону. Знал ли об этом кто-то еще? Само собой знал, ведь подстерег же кто-то гонца. И что больше всего беспокоило, этот неизвестный точно знал, где объявится вестник. Начало комбинации благодаря дошедшему сообщению в общих чертах понятно. Некто проходит в зону и готовит плацдарм для масштабного вторжения. И самое главное, уже здесь силы вторжения имеют довольно хорошо организованную агентурную сеть. Каким боком тут причастна держава, пока до конца не ясно. Может быть, руководство отряда в курсе операции. А может быть, и это почти наверняка, внутри отряда есть законспирированная группа исполнителей. Лицо в видении сажи было сто процентов человеческое. А раз он выдал моему покойному другу этот недешевый артефакт, то вполне может случиться так, что это и есть агент номерян. Хотя это, так сказать, вилами по воде, но иметь в виду стоит именно эту морду лица. Порывом ветра в лицо бросило пригоршню крупных дождевых капель, утихшие было на время небесные хлябест, снова прохудились. Когда я украдкой оттирал смотровые линзы, мне показалось, что вдалеке мигнул и погас белый гонек. Видно было отвратно, но на глаз расстояние около 200 метров. Точнее, не определишь. Джей, свет справа на твои три часа. Удаление 100-150. Чего? Не вижу. Пусто. Сек, чист. Неужели опять прибор шалит? Хотя при такой радиации и скверной видимости всего можно ожидать. Еще минут пять я вглядывался в том направлении, селись поймать виденное однажды мерцающее нечто, но все тщетно. Ничего необычного, все та же мертвая степь и темнота. Слегка скорректировав сектор, но не шевелясь, я опять принялся размышлять о недавних событиях, пытаясь ухватить то самое ускользающее до сих пор зерно истины или хотя бы слабый намек на нее». Как ни крути, но держава пока остается единственной существенной зацепкой. Итак, этот некто, назовем его пока просто агент, отдает приказ прихватить посланца. Отсюда возникает сразу несколько вопросов. А именно, знал ли он, для кого предназначается весть изначально, и не вытрясли ли при допросе из синего парня все, что он знал. При беглом осмотре я видел следы ранений и садины от побоев, значит, не пытали. Это лишний раз доказывает, что исполнителей сыграли в темную, приказав просто поймать и непременно живьем. Боревестник мог знать больше, хотя по виду не скажешь, что именно он был во главе отряда. Он его вел, расставлял посты, проверял состояние пленника, но и все на этом. Думаю, структура отряда была такова — Отряду сечевых поставили задачу взять гостя и для этого прислали наемника, знающего местность и имеющего богатый опыт в подобных делах. Тому тоже, скорее всего, описали гостя. Сказали, что надо взять непременно живьем и доставить куда следует. Слон все еще колдует над записями с ПДА свободных. Наверняка их маршрутизаторы и логия переговоров что-то прояснят. Так, одна вешка уже есть. За нами тоже могли следить, ведь именно так можно объяснить тот факт, что именно мы натолкнулись на группу преследователей в глухом уголке зоны. Я тогда еще подивился, чего они за нами так упорно идут. Ведь мы приложили четверых, тут дураку ясно, народ серьезный. Любой бандит отступился бы, а эти вцепились и шли как привязанные. Скорее всего, агенты или его источники в промзоне заметили время нашего выхода в поиск, и оно совпало с информацией по гонцу. Выслали группу, но те нас потеряли, либо сгинули сами. Думаю, что второй вариант самый верный. Уж слишком резко они пропали тогда. И вот мы возвращаемся, а группа, взявшая сивнего парня, тоже пропадает. И никаких санкций нет. И это скорее странно, чем закономерно. Где-то зияет пробел. Вся информация косвенная. Большего пока не извлечь. Тон, Киныч! Два часа. Обернувшись в указанном направлении, я заметил все тот же огонек. Слабое мерцающее пламя из-за расстояния, похожее больше на булавочную головку. В оптику ничего толком разглядеть не получалось. Дальномер по-прежнему показывал абракадабру, так что судить о расстоянии можно только на глаз. До источника света около трех сотен метров, и это, скорее всего, костер. Электрический свет от источников малой мощности так далеко не просматривается. Связавшись с Гуревичем, я доложил про источник света, но внятного приказа не последовало. Парень только что заснул, а тут я с непонятными огоньками и прочим геморроем. Вскоре Альфавец выбрался из палатки, снова облаченный в комбес и маску. Последний сидел чуть криво, придавая всей фигуре начальства несколько нелепый вид. Я осторожно покинул пост и подошел к сержанту вплотную, чтобы опять не орать по короткой связи. Соприкоснувшись лбами, мы присели возле клапана палатки, и я снова изложил все подробности про огонь в поле. Потом мы вместе ползком пробрались на позицию, и он уже через свой бинокль стал рассматривать никуда не пропавшую точку. Через какое-то время сержант скатился вниз, присел за камнем возле меня и выдал свое мнение — — На костер похоже, Антон Константинович. В принципе, я тоже так думал, поскольку лучшего объяснения пока точно нет. Поняв, что от меня ждут собственные оценки, пришлось добавить. Похоже на то. — Как думаете, по нашей душе кто-то идет? — Не знаю. Хотя если бы так, костра точно разводить не нужно. Подошли бы тихо, сняли часовых и взяли остальных тепленькими. Снова переступив с ноги на ногу, Гуревич бросил еще один взгляд в сторону равнины и, поднимаясь на ноги, приказал «Нужно выдвинуться в том направлении и разведать. Если это за нами, тут вполне можно укрепиться и держать оборону». Увидев, что я мотаю головой, он с видимым раздражением снова присел, склонясь ко мне. Голос сержанта звучал резко, мои возражения ему явно не нравились. «В чем дело?» «Без обид, сержант». «Не сердись, просто послушай». «Хорошо, только быстро». Медленно подбирая слова, стараясь говорить отчетливо и убедительно, я стал объяснять. «Не люблю встревать чужие дела, но все вполне может кончиться большими потерями, а мне очень нужно было дойти до Дессита». «Сержант, послушай, разведка, скорее всего, не нужна. Этот огонь далеко, посты у нас выдвинуты максимально далеко от лагеря. Есть пространство для маневра». Уйти тоже успеем. Не нужно себя обнаруживать. А если они давно за нами идут? Тем более, соваться первыми — это глупо. Раз не напали до сих пор, значит, либо основные силы впереди, либо это просто слежка. Может быть, тут кодла какая-то обосновалась, а мы на их территорию зашли. А может, это аномалия, и тогда тем более в потемках там делать нечего. А обычно удается быть убедительным. Но на этот раз что-то не получилось. Нужные слова пришли не в мозг, а прямиком в сердце нашего командира. Он просто заупрямился и, снова поднявшись, приказал. «Пойдет стах и...» Я тоже поднялся. Решение пришло почти так же быстро, как и ощущение безразличия к дальнейшим событиям. «Давай я пойду. Хуже не станет, а в случае чего ты потеряешь только одного бойца. Я-то у вас нигде не числюсь, иду пассажиром». Альфовец смахнул рукой в знак того, что не возражает, и на этом все закончилось. Вскоре из палатки выбрался злой и невыспавшийся стах. Мы с ним прошли вниз по тропе, а сам Гуревич занял мое место на фишке. Охранник шел первым, я замыкал. Пока мы находились на возвышенности, огонек был отчетливо различим. Вынув веревку из кармана дождевика, который стах носил поверх комбеза, он замерил на глаз положение огня к вершине горы, Способ старый и по-прежнему такой же надежный, теперь мы выйдем к месту назначения, даже не видя его. Ветер опять изменил направление, и теперь резкие порывы кидали пригоршни дождевых капель точно нам в лицо. Трава гнулась почти что до самой земли, и скорости это не добавляло. Раза три пришлось останавливаться и сверяться с ориентирами, одним из которых была гора, а другим — невысокий холм у самой дороги. Идти пришлось без дороги, постоянно лавируя между теми участками, где трава росла не так густо, и теми, где из-за стоящего неколебимой стеной сухостоя пройти невозможно. Видимость упала до десяти метров, а иногда я не смог бы различить ничего даже на расстоянии вытянутой руки. На слух тоже надеяться не приходилось, ибо ветер задувал с таким злобным воем, что слышно было только его. Вдобавок накладывался треск, набувших от воды стеблей травы, и в результате мы шли к цели в грохочущем и бурлящем море, которое скрывало нас почти по самую макушку. Сам источник света то скрывался среди травы, то вдруг появлялся где-то впереди. Потом стали твориться вообще странные вещи. Источник света вдруг сорвался с места и свечой взмыл в небо. Затем с той же стремительностью он спикировал вниз и стал быстро перемещаться по полю, закладывая неровные петли и выписывая зигзаги. Мерцающий свет, словно играя с нами, то исчезал, то вдруг появлялся в совершенно произвольной точке пространства. Наконец, выписав невероятной сложности фигуру в небе, он сначала исчез, но спустя пару мгновений вдруг возник у нас за спиной. Стах сначала пытался идти ровно, но потом заметался и вдруг остановился, как вкопанный, опустив руки. Я подошел и, прислонив лицо к его шлему, спросил, «Видел такой раньше?» Тот помедлил с ответом, руки напарника судорожно сжимали автомат, плечи дергались, да и вся поза говорила, что Стах боится и всерьез. «Нет, лишак это нас водит, пропадем!» Голос охранника дрожал, Это было слышно даже сквозь скрадывающие интонации глухоту маски. Валишака я особо не верил, однако эта нечисть вполне могла верить в нас. Взяв Стаха под локоть, я развернул его в обратную сторону. Пошли обратно, пока еще можем выбраться. Повернуть — значит не выполнить прямой приказ, однако кружить в потемках без направления, да еще с риском угодить в засаду — еще хуже. Помедлив, ради приличия, Стас согласно кивнул — «Согласен, хрен с ним. Пускай Гурей сам идет». И в тот самый момент, когда мы оба уже сделали по паре шагов в направлении горы, огонек впереди вспыхнул ярче любого солнца. Пискнул и выключился мой ночник. стал громко вскрикнул, и я увидел впереди за кустами сгорбленную фигуру. Напарник и я отреагировали мгновенно, однако произошло совсем не то, чего я ожидал. Секунду назад стоявший, словно истукан охранник, вдруг, бросив оружие, обхватил голову руками и с жутким воем повалился на землю. Крик его был настолько силен, что пробивался даже сквозь вой неутихающей непогоды. Вскинув автомат, я силился поймать фигуру в прицел, но нахлынувшая волна страшноты и слабости заставила ослабить хват. В глазах двоилось, сердце бухало с интенсивностью парового молота, стремясь проломить виски и вырваться на свободу. Мозгоед! Только эта человекоподобная тварь способна сначала завлить жертву, сломить ее волю и поработить сознание. Я стоял на ногах только благодаря приобретенным в племени способностям. Нападавший этого не мог знать, поэтому, видимо, импульс псиполя был рассчитан на обычного человека — Стах все так же выл, вонзив пальцы рук в землю и раз от раза все сильнее прикладываясь головой. Тварь, видя, что я все еще стою на ногах, усилила напор излучения, теперь уже сконцентрировавшись только на мне. В ушах зашумело, голова словно бы заполнялась колючей стекловатой. Но я больше не пытался увидеть противника, просто закрыл глаза и сел на землю. Узор паутины замерцал ярко-алым, Мозгоед пытался блокировать и чувственный диапазон тоже, но мне удалось нащупать его ускользающую тень на грани восприятия. Тварь была очень старой и обитала здесь долгое время. Отголоски мыслей, образов тянулись за зыбкой фигурой, блуждающей среди полыхавших алым светом нитей. Многое было смутно. Некоторые картины поражали своей фантасмагорической бредовостью настолько, что разобрать что-то конкретное не получалось но были понятные, довольно отчетливые. Сначала тварей было три. Их забросило сюда случайно, в момент перехода одного пласта, реальности, в другой. После того, как паника улеглась, они быстро освоились, стали охотиться на все, до чего могли дотянуться. Сила их была велика. Люди, животные и гости из других миров никто не смог оказать сопротивление. Потом пришли ткачи, и для доказательства своей силы убили одного из троих, поработив остальных. При упоминании хозяев ткани вероятности мой оппонент испытал неимоверную сильную смесь ужаса и ненависти. Волна, сотканная из этих чувств, нахлынула с такой интенсивностью, что в какой-то момент я едва не потерял контроль над собой. Что случилось потом, в видениях показывалось очень путано, разобрать ничего не получалось. Однако я понял, как можно вывести существо из равновесия. Сконцентрировав оставшиеся силы, я вызвал в памяти образ того единственного ткача, с которым довелось сражаться на станции. И как только образ возник, сеть дрогнула, нити замерцали и начали терять свет. Тень противника заметалась, почувствовав знакомый образ, мозгоед пытался спрятаться еще надежнее. Но страх перед бывшим хозяином был настолько велик, что все случилось точно, что да наоборот. Нити вероятности снова обрели зеленоватый мертвенный цвет, а фигура твари, пытавшейся сожрать наши со стахом мозги, вдруг появилась в десятке шагов впереди. Я бестрепенно вынул пистолет и три раза выстрелил мозгоеду в голову. Из-за плохой видимости и завывания ветра ничего расслышать не получилось, но жуткий ментальный всплеск боли я получил такой силы, что едва не выпустил оружие из рук. Силуэт дернулся и пропал в тут же сомкнувшемся над ним стеблях сухостоя. Спрятав пистоль в кобуру, я огляделся вокруг. Стах лежал в двух шагах слева, свернувшись клубком. Подтянув коврушу к себе, я поднялся с земли и пошел туда, где упал мозгоед. Он лежал ровно там, где я и ожидал его найти десятки шагов впереди. Погасив ночник и вынув небольшой фонарик, я бегло смотрел его, вынул нож и отрезал твари голову. Во рту ощущался привкус крови. Неимоверно хотелось сплюнуть тягучий сгусток соленой слюны. Преодолев рвотный позыв, пришлось глотнуть. В ушах стоял противный писк, дыхание сбилось и шло с каким-то противным посвистом на выдохе. Отшвырнув голову неудачного любителя чужих мозгов как можно дальше от тела, Я побрел обратно. Напарник уже стоял на карачках, слепо шаре по земле вокруг себя. Подняв охранника на ноги и прихватив с земли его чебурашку, я сориентировался на местности, и мы пошли к лагерю. Мозгоед водил нас кругами, стараясь заманить как можно глубже в заросли, где, скорее всего, у него берлога или нечто вроде столовой. Раньше мне приходилось видеть отчеты группы следователей, нанимавших вольных старателей для разведки мест обитания разных существ. Мозгоеды не едят там, где живут. Обычно они оборудуют одно или два временных убежища, где сначала мучают своих жертв, потом поедают их, иногда еще живых. Сейчас он увел нас довольно далеко от дороги, но очухавшийся стах быстро нашел ориентиры, и вскоре мы вернулись на свою протаренную колею. Напарник теперь шел сам, все еще пошатываясь. Время от времени нам приходилось останавливаться, тварь словно бы высосала все оставшиеся силы. В какой-то момент я настолько был затянут ритмом ходьбы, что пропустил появление твердой топтанной земли под ногами. Тот стах снова махнул рукой, и мы остановились на очередной привал. Ветер не утихал, швыряя в нас редкие капли почти полностью прекратившегося дождя. Приблизив свою голову к моей, напарник спросил, Как ты его увидел? Я даже близко не понял, где этот черт сидел. Отвечать на такие вопросы не мое любимое занятие. Вот скажи я про паутину, про всякие пси-поля и прочее, что подумает обычный трудяга, пускай и живущий в таком непростом месте. Поэтому я просто свернул с темы, ответив, как обычно. «Повезло, наверное. Опять просто повезло. Пошли дальше. Хреновая вахта вышла». Мы поднялись и вскоре уже вошли в лагерь, где встречать нас собрались все, кроме, пожалуй, Петри, которого, как я успел заметить, ничего кроме лошадей и энергетических напитков в жестянках не интересовало. Нас обступили, со всех сторон послышались вопросы. Общий смысл их, конечно, крутился вокруг природы того самого огня, который пропал почти сразу, как только мы отошли от лагеря на приличное расстояние. Стах при моем молчаливом согласии взял все внимание на себя и принялся повествовать про страшного мозгоеда из кустов. Я махнул рукой столпившимся обозником и потихоньку проскользнув в палатку после процедуры дезактивации сразу же присел возле навевавшей спокойное тепло сушилки. В общем, чайнике было на треть остывшего чаю, которую я вылил в припасенную на такой случай эмалированную кружку и стал пить маленькими частыми глотками. Шум снаружи, не утихая, переместился в палатку, но я в общей беседе участия не принимал, сославшись на усталость. Никто особо не возражал, ведь Стах рассказывал все в лицах и, припоминая такие подробности, коих я, честно сказать, не упомню. Мысли опять вернулись к инциденту с мозгоедом лишь в тот момент когда Никола спросил, куда делась голова существа. У этих тварей два мозга, как у динозавров. Один головной, а еще один справа, под сердцем. Если голову не отрезать, мозгоед регенерирует через сутки, может, чуть позже, поэтому башку и отфутболил. Встать бы он так и так не смог. Голдевшие на разные голоса обозники вдруг притихли. Галя, даже побледнев, приложила ладошку к рту, прикрыв его. Не понимая, в чем дело, я, пожал в плечами, снова прислонившись к стене палатки, принялся за чай. Лишь немного погодя до меня дошло, что говорил я своим обычным, немного резким полушепотом, забыв добавить интонаций, Получилось слегка враждебно, хотя и в мыслях не было кого-то пугать. Все тихо разошлись по своим делам, стал относительно тихо. Ветер снаружи крепчал немилосердно треплят ткань палатки и ведя со степью только им понятный разговор. Мне всегда нравилось слушать его, да еще, может быть, шорох дождя. Но тут, в этом непонятном месте, даже ветер и дождь были враждебны и до крайности странны. Здешняя музыка имеет свой извращенный ритм, слушая который не уснуть и даже на секунду не расслабиться. Так прошло еще часа два. Вскоре Семен подошел к палатке, и зарал в тамбур, что всем нужно собираться, нужно сворачивать лагерь. За все это время Гуревич ни разу не подошел ко мне, кажется, сержант всячески избегал оставаться со мной наедине. Чтобы в дальнейшем не возникало разногласий, я бы дошел к нему сам. Альфавец прикручивал свернутую уже палатку к навесному багажнику первой повозки и был один, случай как нельзя более подходящий. Выяснять отношения на виду у всех – Последнее дело. Что бы ни случилось, авторитет командира страдать не должен. Подойдя вплотную, я кивнул в знак приветствия и жестом пригласил сержанта подойти. Тот нехотя оставил свое занятие, и мы присели возле переднего правого колеса повозки. Времени у нас было минут пять, пока Джей и Петри колдует над упряжью второй повозки. Сразу взяв деловой тон, я сказал, «Сержант, я не в обиде на твое решение». «Между нами все ровно». Тот долго молчал, лишь махнув рукой в знак того, что понял мои слова. Я совсем было собрался идти, как Гуревич, удержав меня за локоть, вдруг быстро и заговорил. «Правила не я придумал. Всегда ходили, всегда были проверки. Сколько раз впустую, иногда на засаду нарывались. Взводный все равно отправляет. Так надо, так правильно. Ненавижу это». «Понятно, парня трясет всю дорогу. Только он это неплохо скрывал, а я не обратил внимания. Но если сейчас сказать, как реально было дело, лучше никому не станет. Любой приказ, любое действие командира проистекают из опыта, из тех знаний, которые он получил. Гуревич неверно толкует чужой приказ, считая его такой же бессмыслицей, как тот, что отдал нам. Просто выучка в данном случае обогнала личные наработки по обстановке». Парень еще не до конца разобрался, когда следует то или иное действие и просто ошибся. И хорошо еще, что эту ошибку пережили все, в том числе и он сам. «Ты у нас командир, сержант. Приказ есть приказ. Его надо выполнять. А бремя командира — это ответ за последствия. Ты действовал быстро, принял решение по обстановке». Только в следующий раз пробуй просчитать ситуацию и последствия до того, как откроешь рот. Ответом мне было лишь напряженное сопение. Сжав руки в кулаки, Гуревич сидел на корточках, прислонивших спиной к борту фургона, и смотрел себе под ноги. Я уж было собрался уходить, когда он, неожиданно повернув ко мне голову, спросил, а если не получится угадать, не выйдет сделать правильно, тогда есть два выхода. Первый — это когда ты снимаешь погоны и идёшь в рядовые. Тут думать не надо, только быстро исполнять чужие приказы. Но тогда есть риск погибнуть одним из первых. Второй — это когда ты учишься жить с последствиями и в следующий раз все же верно оцениваешь обстановку. Чаще всего командир выживает. Выбирай, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Тебе решать, как оно будет дальше. Но знаешь что, сержант? Доведи нас до пункта назначения, а потом кисни. Сейчас не очень подходящее время для самокопания. Соберись, лады? Сказано было резко, пускай без особого жесточения. Кто я такой, чтобы учить взрослого человека, командира, как ему жить и как воевать. Но в этом вся соль и иногда совет нужен даже тем из нас, кто, по своему положению, вроде бы должен знать и уметь все на свете. Радиосвязь ненадолго улучшилась. Возможно, это было связано с тем, что небо немного расчистилось, и иногда в просветах межплотными плотными слоями облаков проглядывала луна. К нам подошли Семен с Николой, возница сразу же, взобравшись на козлы, щелкнул вожжами, и повозка тронулась с места. Проводник пошел рядом с лошадьми и, не оборачиваясь, крикнул в общем канале «Пошли! Вперед! Потихоньку!» Гуревич остался впереди, а я опять пошел к своему законному месту. Идти стало значительно легче. Ночник отлично усилил те крохи лунного света, которые нам перепадали, и видимость увеличилась с метров до ста. Дождь утих, ветер сменил направление и сейчас дул нам в спину. А босс еще немного проехал по проторенной им же колее, а потом проводник повел нас извилистым зигзагом прямо по нехоженной степи. Отдавая ему должное, следует отметить, что трава на пути попадалась тонкая, а значит более податливая. Так мы шли часов шесть, иногда меняясь с запрыгивая на к Петре, который только бубнил что-то в маску и на окружающий его уныние не обращал ни малейшего внимания. Степной океан кончился так же неожиданно, как и возник двое суток тому назад. Теперь мы снова шли меж вздыбившихся холмов с поросшими чахлым леском плоскими вершинами. Вскоре я стал замечать, что чего-то в общей обстановке сильно не хватает, И когда стало понятно, чего именно, то хорошее настроение сдуло, как ветром. Замок-счетчик радиации, его треск перешел сначала в мерное пощелкивание, а затем стихло и оно. Я обернулся к напарнику, жестом указав на коробочку прибора и провел ребром ладони себе по горлу. Затем, спохватившись, что связь вроде бы наладилась, попробовал вызвать его на общей волне, но чуть не оглох от ворвавшегося в уши визга помех. Однако Джей сам подошел ко мне и взмахами рук показал, что нужно снова сойтись лбами. «Не снимай маску, тут всегда так. Но это хорошо. Скоро будет спуск под гору, а там уже будет виден виадук, и все наладится. Мы почти пришли». И я было поверил, вопреки неприятному шевелению где-то в районе желудка. Некое предчувствие нового подвоха настолько сильно захватило, что кроме ощущения близкой западни, ничего не приходило на ум. Но вокруг все так же мерно плыли холмы, даже луна скрылась за тучами, и ветер с новой силой стал пригибать тонкие деревца на сопках почти к самой земле. Так в напряжении и полной тишине прошло еще около часа. Холмы плавно закончились, уступив место ровному отрезку обычной шоссейной дороги, совершенно прозаическим, потрескавшимся от времени и непогоды асфальтом. Темнота постепенно уступила место предрассветным сумеркам, хотя нельзя наверняка сказать, сколько времени действительно прошло. Вскоре рассвело, ночник можно было выключить, хотя видимость по-прежнему была так себе. Откуда-то сравненно стал выползать белесый плотный туман. Вскоре все заволокло настолько, что дорога просматривалась в обе стороны едва-едва на полсотни метров. Туман двигался неспешно, но невероятно прихотливо, словно огромное живое существо. Ничего хорошего такое поведение не сулило. Я внутренне напрягся, приготовился к самому худшему. Потому как резко остановилась первая повозка, а следом за ней наша, стало понятно, что все же предчувствие и на этот раз меня не подвело, Впереди ждет новый сюрприз. Джей подошел ко мне и, выразительно кивнув в сторону головного фургона, попросил сходить и узнать, в чем причина остановки. Окинув обе стороны дороги и не заметив там ничего особо примечательного, я пошел вперед и вскоре увидел то, что послужило причиной внеплановой остановки. Гуревич, Стах и Семен стояли в двух шагах перед фургоном и молча смотрели на открывающуюся картину. Дорога, шедшая снова под уклон, заканчивалась примерно через 50 метров впереди. В оптику я увидел нечто странное, но не необычное для здешних мест. За туманом угадывались очертания искусственных построек, а за участком, где обрывался асфальт, просматривался край железнодорожного полотна. Увидев меня, Гуревич указал на открывшийся пейзаж и спросил. «Нехило, да? Что теперь скажете, Антон Константинович?» Что можно сказать, если и сам видишь подобное впервые? Однако следует говорить спокойно, ведь если есть дорога на кордон, то она, без сомнений, где-то впереди. Это белый шум, тут даже сомневаться не приходится. Я ходил через такой, могу первым пойти. Думай так, что надо спешить, покуда светло. Да уж придется. Так и так в обратку уже не повернуть. Если бы не маска, то, скорее всего, на лице альфовца проступила бы саркастическая улыбка. Да и вся его поза говорила о том, мол, он-то предупреждал, а теперь сами виноваты. Но вдруг помощь пришла с неожиданной стороны. Стоявший до этого момента без движения Семен вдруг обернулся к нам и без всякой интонации сказал, «Дорога там есть, вижу, что можно пройти. Только надо быстро, там что-то такое. Пошли, я проведу вас». Гуревич снял с плеча пулемет и, демонстративно громко клацнув рычагом затвора, занял свое обычное место впереди. Но Семен сделал то, чего никто не ожидал. Проводник замахал на сержанта руками, вынудив его из стаха отойти на несколько шагов назад. «Там идите. Я один поведу. Вы только мешать будете». Затем, сняв с плеча карабин, он мерным неторопливым шагом пошел вперед, попутно бросив рацию на общей волне. «Пошли». «Только за мной, след в след!» «Как остановлюсь, вы тоже не зевайте!» А босс, замеревший было перед самым обрывом обычной твердой земли, медленно пошел вперед, втягиваясь в полосу белесой пелены, покрывавшей все вокруг плотной и почти непроницаемой завесой. Я передвинул флажок предохранителя в положение автоматической стрельбы и бодряще махнул стволом топтавшемуся в нерешительности Анжию. Что бы там ни было впереди, Пусть оно случится поскорее, тогда же лучше. Когда опасность становится частью повседневной жизни, она перестает будоражить нервы, как раньше. И какой бы вид она ни принимала, того волнения и прилива адреналина вызвать уже не в состоянии. Поэтому сейчас каждый шаг по внезапно возникшему у нас на пути куску земли вызывал лишь обычную настороженность. Как и всегда, удивительно не выглядело особо примечательным. Вынурнувшая из ниоткуда территория, судя по характеру построек, была частью какого-то заводского комплекса. Туман не давал разглядеть все в подробностях, пока мы шли вдоль перрона по узкоколейным железнодорожным путям. Немного все увиденное напоминало исчезнувший полгода назад цементный завод на промзоне. Там тоже была своя железнодорожная развязка и куча складов. Но в том-то и дело, что сходство было чисто внешним. Так делает хамелеон или другой хищник, который не хочет гоняться за жертвой. С белым шумом всегда одна и та же история. Вещи тут не то, чем кажутся на первый взгляд. Примерно час с небольшим ничего не происходило. Фургона шли ходка, насыпь практически не была захламлена обломками и мусором. Только однажды нам пришлось объехать поваленную опору электропередачи, которая перегородила основной путь. Датчики намались, сдохли, как и остальная аппаратура. Радиосвязь вытворяла такие странные фокусы, что пришлось ее отключить. В эфире постоянно слышались оживленные переговоры на непонятном языке. Радиочастоты были буквально забиты непонятным разноголосым бормотанием. Часто слышалась незнакомая странная музыка, отдаленно напоминавшая симфоническую. При этом мы не могли расслышать друг друга даже на запасных частотах поэтому Гуревич распорядился рации выключить и общаться только жестами. Люди нервничали, Стах пару раз стрелял по сторонам, объясняя, что видел, как среди длинных пакгаузов перемещаются низкорослые серые фигуры. Первый раз его просто отматерил альфовец, но когда заливистая очередь из Стаховского чебурашки сыпанула вдоль левой стороны дороги, Гуревич приказал остановиться. Подозвав меня, сержант молча указал в ту сторону, куда стрелял охранник. Ничего особенного я там не видел. Ветка колеи там делала поворот и скрывала среди стоящих на путях вагонов. Мы присели за нашим фургоном, и Альфавич спросил. «Антон Константинович, это может быть засада?» «Вполне. Но сейчас мы в таком месте, что я бы на это не поставил. Тогда что это за существа?» «Скорее всего, там никого и не было». Тут всегда так, что покажется одному, всегда спрячется от другого, даже если они стоят рядом и смотрят в одном направлении». После некоторой заминки сержант все же выпрямился и с плохо скрываемым волнением приказал. «Нужно выдвинуться на левый фланг и смотреть. Далеко отходить не надо, просто проверить на предмет следов. Пойдут Анжель и вы, Антон Константинович. Держитесь на открытой местности, я буду прикрывать. Задача ясна?» Я просто молча перехватил автомат поудобнее, а Джей что-то забубнил в маску и вдруг присел в шутливом книксене. Гуревич показал парню кулак, а потом дал отмашку в направлении поворота. Придержав напарника за ремень, я показал, как лучше пойти. «Джей, если там что-то есть, то, скорее всего, они за поворотом. Идем уступом влево, ты впереди, я прикрываю. Если чего увидишь, падай и откатывайся в сторону, ищи укрытие». Как начну стрелять, ползи назад. Низкорослый поляк кивнул и, выставил двустволку перед собой, пошел вперед, осторожно перешагивая через рельсы. Я двинулся следом, стараясь не упускать его сгорбившуюся спину. Сама по себе идея проверки не слишком отличалась по оригинальности от той, что случилось с нами не так давно у Костяной горы. Тем более тут, где вообще в сторону от безопасной тропы лучше не делать ни шагу. Джей дошел до края перрона, где на путях стоял целый состав из десятка вагонов, тянувшихся, подобно змее, до самого поворота. Там они исчезали в туманной дымке, и дальше ничего разглядеть не получалось, как я ни старался. Напарник забрался на перрон и, пройдя вдоль него в обе стороны, махнул рукой в знак того, что все чисто. Я взобрался следом, и мы пошли в сторону забетонированной узкой дорожки, которая была выше путей. Она шла мимо трех приземистых складов, за которыми открывалась обширная автостоянка, упиравшаяся в скелет недостроенного трехэтажного дома. Катастрофа застала строителей на той стадии, когда уже залит фундамент, возведены основные несущие балки и перекрытия, даже лестничные пролеты. Но подробно там ничего рассмотреть не получалось, туман опять скрывал все. Дорожка упиралась в невысокую стену надстройки, которую Джей не колеблясь форсировал, взобравшись на нее сходу и спрыгнув немного дальше. Я тоже полез следом, оказавшись на крыше какой-то будки, с которой поспешил тут же убраться вниз. Торчать на открытом пространстве без нужды — это глупо. В городе либо замираешь в укрытии надолго, либо беспрестанно движешься. Мы двинулись по парковке вдоль путей, осматривая все, что может выдать недавно прошедшего тут. Все выглядело брошенным уже давно, никаких следов пребывания живых я тут не увидел. Мы уже дошли до середины парковки, когда Анжей вдруг остановился на месте и, вскинув руку, привлек мое внимание, указав стволом ружья перед собой. Я подошел, при этом внимательно осматриваясь. Но вокруг стояла все та же глухая тишина, что и обычно. Дойдя до напарника, я присмотрелся к тому месту, куда он указал. Тут определенно кто-то проходил. Между двух вагонов я увидел обрывок ткани от научного комбеза ярко-оранжевого цвета, а чуть дальше валялась оторванная человеческая нога. То, что это была именно нога, а не выброшенная кем-то рванина, было видно с первого взгляда. На стенах вагонов я увидел темные бурые пятна, словно кого-то втянули туда с большой силой. Я подошел вплотную и, сняв обрывок ткани, присмотрелся. Он тут довольно давно. Цвета уже поблекли от непогоды. Грязь въелась в те места, где ткань цеплялась за железные скрепы стены вагона. Месяц, может быть, полтора тут лежит. Махнув напарнику, чтобы прикрывал, я полез в карман штанов и, достав оттуда волчок, метнул его так, чтобы он пролетел над останками и упал неподалеку. Шарик, описав в воздухе невысокую дугу, Прошел метрен над останками и, ударившись о землю, прокатился еще пару метров. Потом зонд замер на месте, не шелохнувшись. Цвет его прозрачной части остался матово-белым. Значит, известных аномалий кругом не было. Я полез следом на противоположную сторону и, присев возле ноги, внимательно все осмотрел. Кто-то схватил беднягу еще на той стороне, протащил через прореху меж вагонов. Видимо, за эту ногу и потащили, раз она вырвана по самое бедро. Оглядевшись, я понял, что сейчас мы в 50 метрах от каравана, разделенный двумя рядами вагонов. Один из них тянется вперед, насколько хватает глаз, а второй сворачивает влево, ровно от того места, где я стою. По привычке, глянув на компас, встроенный в ПДА, я снова выругался про себя. Экран компьютера все так же покрывал серый ряд помех. Пришлось достать обычный лист бумаги и огрызок карандаша. Вскоре появилась приблизительная карта местности, хотя точность, само собой, аховая, но это все же лучше, чем ничего. Семен вел нас по одному из путей, который был относительно незахламлен. С правой стороны его подпирали какие-то заводские цеха, отделенные от дороги бетонным забором и одноэтажными надворными постройками, стоящими сплошной стеной. Пройти к цехам с железки не получится, по крайней мере, пока. Слева все заставлено вагонами, а босс там не пройдет, так что выбор не слишком большой. Подобрав волчок и положив датчик аномалий в подсумок, я жестом позвал Анжея к себе, чтобы продолжить осмотр путей. Тот проворно подлез в поднище вагона и, присев рядом, спросил, «Остальное-то где? Пошли посмотрим, след есть». Мы снова двинулись вдоль вагона вперед, следуя за прерывистой полосой бурого цвета. Метров через двадцать след прервался у широкого съезда, ведущего сначала к узкой за асфальтированной двурядной дороге, нырявшей в подземный тоннель перехода. Джей остановился перед темным провалом въезда в тоннель и, подозвав меня, снова спросил, «Может, подсветить шашкой? У меня осталось пара штук. А ты уверен, что мы справимся с тем, кто полезет на свет. Пошли обратно. Но парень вел себя странно. Видимо, пока ничего не произошло, чувство опасности притупилось, и бродягу потянуло на риск. Может, найдем чего ценного? А может, нас кто-то найдет? Или там очаговая радиация, или божья коровка вдоль стен обосновалась? Услышав последнее предположение, парень ощутимо занервничал, даже отступил на два шага назад. Оно и понятно — Коровка – это одна из тех новых аномалий, которые появились сразу после ухода обелиска и многих аномерян. С виду просто ржавая плесень с неровными черными вкраплениями. Образуется на стенах, деревьях и даже опутывает целые поля. Ее можно обойти, но если подошел на расстоянии вытянутой руки – пропал. В сторону человека или любого живого существа божья коровка выстреливает тучу спор и отростков. Споры пробивает любой фильтр, и размножается с ураганной скоростью. Отростки опутывают так, что двинуться невозможно, и через пару секунд аномалия пожирает быстро разлагаемую спорами органику. То, что остается, тоже несет на себе неистребимые даже огнем споры, и для вторичного использования не годится. Многие сгнили заживо, позарившись на чужое оружие или предмет снаряжения. Потоптавшись немного, Джи с явной неохотой повернул обратно, и мы пошли к той линии вагонов, сквозь которую пролезли сюда. На сей раз мы попали в узкое пространство между высоким бетонным забором и вагонами, за которыми, видимо, было нечто вроде складских помещений. Но на выяснение уже не осталось времени. Мы и так удалились от обоза на порядочное расстояние. Пройдя еще метров десять, мы снова вышли к парковке, но с противоположной стороны. Теперь от перона нас отделял скелет здания и какой-то пустой цех. Безопаснее пройти под стенами скелета, хотя это вдвое дальше, но в нашем положении выхода нет. Стараясь идти вдоль наружной стены, мы двинулись через заросшую невысокой рыжей травой стройплощадку, держа пути слева, а пустыщий цех с сорванными петель воротами по правую руку. Вдруг Джей остановился, предостерегающе подняв руку. Я осмотрел все вокруг, но ничего подозрительного не заметил. Хотя из-за тумана трудно что-либо различить на дальнем расстоянии, но метров на двадцать все просматривалось неплохо. Напарник бросил вперед свой волчок, но тот просто писал дугу и хлопнулся об асфальт в нескольких метрах впереди. Обернувшись ко мне, Джей сделал жестом знак «Прикрой» и вдруг быстро побежал вдоль стены, пока наконец не скрылся за выступом забора, отделявшим стройплощадку от путей. Прокляв чужую жадность, я тоже поспешил следом. Особого выбора поляк мне не оставил. Идти можно либо вперед, либо поворачивать обратно. Говоря о жадности, я имею в виду, конечно, волчок. Штука эта не то, чтобы дорогая сама по себе, их продают любой лавке, даже самому сделать труда не составит. Вся суть в начинке, которая добавляет цену этого нехитрого датчика аномалий. Схема у него проста. Болт в качестве оси, две полусферы из ударопрочного матового пластика и кусок ики. Это бледно-серая по консистенции, напоминающая мох субстанция, которая растет везде в зоне. Она безвредна и сама по себе никакими полезными свойствами не обладает. Назвали ее так из-за одного бродяги, который якобы наелся икой до глюков, хронической коты и суточного поноса. Так было, пока за дело не взялись алхимики и не вывели одну особенность серой гадости. Если заключить ику в контейнер, который я описал выше, и бросить любую невидимую или зримую аномалию, он мало того, что не уничтожится, он будет светиться. Чем ярче свет, тем опаснее ловушка. Мог как бы запоминает свойства аномалии и создает отталкивающий импульс. Волчок зависает в аномалии и сам выскакивает за ее границы. А если снова пройти мимо подобной ловушки достаточно близко, он может засветиться, даже кидать не понадобится. Я слышал, что есть датчики, которые помнят десятки видов самых разных ловушек, но мне такие не попадались. Владельцы их берегут, как зеницу ока. Видимо, Джей своим волчком реально дорожил, распонесся за ним, сломя голову. Вдруг один за другим бахнуло два оружейных выстрела, Где-то впереди слева взвизгнула картечь Я, едва успев выбежать из-за стены на открытое место, увидел, как мой напарник, опустив ружье и схватившись руками за шею, борется с накинутой на него петлей. А тот, кто ее метнул, сидит на крыше вагона и злобно шипит. Дальше все случилось очень быстро, хотя для меня все растянулось во времени, подобно тому, как это обычно случается в бою. Я уже вскинул автомат к плечу и, поведя стволом, поймал человека в прицел, когда осознал, что это нечто иное. Особой статью существо не отличалось. Гладкая чешуйчатая серая кожа, длинные пятипалые руки, босые ноги с широкими ступнями и невероятно длинными, как обезьяны, пальцами. Но самое неестественное – это голова. безволосый череп, ощутимо вытянутый к спине, без глаза и морда на короткой шее – две трети которой занимала пасть. Усеянная сплошным ковром из крючковатых желтых клыков, она открывалась во все стороны, словно лепестки уродливого цветка. А из глотки в сторону моего напарника тянулся вовсе не аркан, а длинный язык, усеянный такими же, как в пасти, зубами. Тварь уперлась всеми четырьмя конечностями о крышу вагона и с видимым напряжением тянула джея к себе. Я прицелился и послал в голову серого три пули — Тот сдрогнул всем телом, повалился вперед. Напарник, тут же рухнув на колени, принялся отдирать от шеи намертво прилепившийся язык существа. Я подбежал к надсадно-хрипящему парню, одновременно осматриваясь вокруг. Перед вагонами на нашей стороне было пусто. Очевидно, серый пришел с той стороны. Туман рассеялся настолько, что впереди стали различимы заводские корпуса, отстоящие от нас примерно метров на 150 или 200. Присев возле брыкающегося на земле напарника и прижав его коленом, я принялся срезать захлестнувший ему шею язык непонятного существа. Сама тварь валялась без движения, но сперва анжей. Язык оказался настолько прочным, что даже моим ножом, спокойно режущим стальной лист, его удалось отделить лишь спустя пару минут. Клыки не прорвали плотную ткань костюма, а один даже обломился, попав в соединительный металлический обруч воротника, хотя по характеру царапин было видно, что я успел вовремя. Хрипя и глухо, отрывисто матерясь на родной мове, Анджей поднялся на ноги и, подобрав ружье, принялся оправдываться. А оно волчок схватило и шасть на соседнюю вагонную крышу. Я стрелять, а оно переместилось, шустро скачет по стенам, как... Я уже опустил автомат... Кем бы ни было это существо, собратья его явно мстить не собирались. Я вынул монокуля и принялся осматривать окрестности. Тварь пришла из-за путей, как раз оттуда, где что-то увидел стах. Они шли за караваном параллельно, укрываясь за вагонами. И вот одна напала. Что-то еще в этой ситуации было неправильно. Подсказка была перед глазами, но из-за своей очевидности соль происшедшего ускользает». Не отрывая глаз от оптики, я подсказал поляку аналогию. Как обезьяна. Твоя правда похожа, издали. Должно быть что-то еще. в глазах, я всматривался в окрестности, но туман, словно издеваясь, смыкался в непроглядную завесу. Иногда видимость улучшалась, но это были какие-то доли мгновения, за которые трудно ухватить большинство деталей. И вдруг, когда я осматривал внешнюю металлическую лестницу на уровне, близком по высоте к пятиэтажке, там во весь рост поднялась невысокая фигура с характерным силуэтом. Это, несомненно, был человек в защитном комбезе неизвестной системы с полуавтоматической снайперской винтовкой в руках. Оружие было обмотано камуфляжными накладками, так что марку я с такого расстояния не смог определить. Заметил только характерный выступ секторного магазина, сошку и длинную трубку оптического прицела. Тем временем стрелок медленно вскинул оружие и направил его в мою сторону. Инстинкт заставил метнуться в укрытие, но стрелок повел себя странно. Убедившись, что я смотрю точно в его направлении, человек высовывал кисть рабочей руки, которая жмут на спуск, и слегка отвел ее в сторону. Долгий миг мы смотрели друг на друга, пока его силуэт не растворился в набежавшей вновь туманной дымке. Не говоря больше ни слова, я спрятал оптику в чехол и пошел к трупу обезьяны. Тварь лежала ничком, раскинув непропорционально длинные руки в стороны. Я вынул пистолет и для проверки еще три раза выстрелил в разные точки на теле существа. Обезьяна дернулась, но это были только конвульсии. Перевернув тело, я убедился в правильности своих подозрений. Все три моих пули прошли мимо. Тварь убил единственный меткий выстрел в голову, пришедший с противоположной от моей линии огня стороны. Пуля прошла на вылет, разнеся обезьяне череп. Поручиться не могу, но, скорее всего, существо было мертво в тот момент, когда падало с крыши вагона. Стрелок, помахавший мне рукой, опередил мой первый выстрел на самые важные доли мгновения. Мы бродили в белом шуме не одни. Призраки снайперскими винтовками не пользуются. Или нет? Эм! <туррит> Джей успел перебраться вниз. Только он смог бы протиснуться в ту узкую щель, которая отделяла эту часть перрона от путей. Я два раза грохнул прикладом автомата в металлическую стену и побежал в обход так быстро, как только мог. Если этот придурок опять нарвался, клянусь, что убью его своими руками после того, как вытащу. Всегда есть место удивления, но на сегодняшний день первое место определенно осталось за открывшейся мне на перроне картиной, вдоль вагонов, ровно напротив того места, где мы были десять минут назад и столкнулись с непонятным существом, лежало в разных позах еще четыре таких твари. Анджей стоял там, где вылез из-под вагона, выставив перед собой так и не перезаряженную двустволку. Подойдя ближе, я ухватил ружье за ствол и с силой опустил его вниз. Наклонившись к напарнику, я отчетливо сказал, «Джей, они дохлые!» тут «Только перелез! Они уже тут!» Приподняв парня за плечи, я с силой тряхнул его для того, чтобы прекратить истерику. Подействовало вроде... Анжей замолчал и, глухо всхлипывая, принялся заряжать двухстволку. Тем временем я пошел в обратную сторону и внимательно осмотрел каждый труп. Через некоторое время стала складываться приблизительная картина всего происшедшего. Эти обезьяны тут давно. И либо изначально живут в таких местах, либо пришли сюда и остались насовсем. Они следили за обозом, выжидали случая для нападения. Но тут случилось две вещи — Мы остановились, пошли шарить по окрестностям, разделившись, и некто следил за обозом или этой стаей существ. Твари выжидают в укрытии, пропустив нас за пути, чтобы перебить по очереди. Обезьяны рассредотачиваются вдоль состава. Но тут возникает мой стрелок и валит почти всех до того, как они смогли организованно напасть. Пока я смотрел, выяснилась интересная подробность об этих обезьянах. Не все они были слепы, одна, чей труп лежал на крыше вагона, метрах в семи от основного места боя, была оснащена тремя парами черных, как бусины, глаз. Они размещались попарно вдоль безносового лица, а пасть существа напоминала узкую и совершенно беззубую щель. Судя по характеру ранений, это умерла первой. Две пули вошли в висок и то место, где у людей ухо. Точность выстрела впечатляла но еще больше она говорила о самом стрелявшем. Он определенно знаком с повадками обезьян, раз управился с целой стаей так быстро. Значит, стрелок выследил твари, подождал, пока они отвлекутся на нас, и выбил у них вожака, единственного, кто направлял стаю. Возникла паника, и он уложил остальных. Но наш спаситель точно был один. Пара человек с подобным оружием управилась бы гораздо быстрее. Думаешь, что из-за условий местности мы с Джейм просто прошли бы мимо, так ничего и не увидев. Пока вроде все логично, хотя непонятна причина, по которой мы до сих пор еще живы. Хотят взять живьем или это просто разведка? Но тогда нет смысла так явно обнаруживать себя. Нет, пока не следует думать об этом. Я отрезал голову вожаку и подождал, пока стечет на землю кровь. Она была ярко-алая, ощутимо светлее человеческой. Потом вернулся к напарнику, который со стервенением рубил башки остальным трупам и швырял их за вагоны в сторону пустыря. Анже разошелся не на шутку, вымещая на трупах свой недавний страх. Сейчас он стоял ко мне в полоборота и рубил труп обезьяны, уже лишенной всех конечностей. Лезвие топора входило в тушу с ощутимым усилием. Во все стороны летели брызги и ошметки кожи перемешку с осколками костей. Подойдя ближе, я задержал его руку с окровавленным туристским топором и попросил «Одну башку надо взять с собой. Алхимики за новых тварей дают хорошую цену. Завязывай, пора идти к обозу». Словно бы опомнившись, он опустил топор и пошел прочь от изуродованного тела, распростертого на земле. Напарник снова нырнул под вагон и достал оттуда одну из безглазых голов. Мы перебрались через перрон и вскоре вернулись к чистому отрезку путей, откуда уходили в поиск более двух часов назад. Туман не рассеялся окончательно, но стало ощутимо светлее. Обозники встретили нас с заметным волнением, а увидев трофей, обступили плотной толпой, рассматривая головы местных обитателей. Больше всех говорил Стах, первым заметивших стаю. «Я же говорил!» А вы заладили, померещилось, да показалось. Подойдя к Гуревичу, я отозвал сержанта в сторону, хотя тот пошел с явной неохотой. Ему хотелось поближе рассмотреть голову и послушать деланно-бравый рассказ Джея, который стал душой общества. Как только мы отошли за вторую повозку, я коротко изложил все, что удалось узнать. При упоминании неизвестного стрелка Альфовец выказал совершенно не ту реакцию, которую я от него ожидал. «Значит, это кто-то из прикордонных вояк, и нифига не белый шум!» «Сержант, то, что он нас не тронул и даже помог избавиться от этих тварей, не делает стрелка дружелюбным». «Но почему?» «Сам суди. Обезьяны бы нас схарчили. Твари определенно собирались напасть не сегодня, так завтра. Это очевидно. Значит, в плен к тем, кто послал стрелка, мы не попадаем. А они наверняка где-то не слишком далеко». То есть ты не допускаешь мысли, что это был друг? Пока мы идем через неизвестную территорию, это опасное допущение. Расслабляться сейчас – самое последнее дело, сержант. Хорошо, но если все же выяснится... Разговор опять начал ходить по кругу, это определенно раздражает. Понятное дело, Альфовец непременно хочет убедить себя в том, что кордон уже близко, и тут даже есть некто, отправленный ему в помощь. Со временем, если доживет, Гуревич примирится с мыслью, что вся помощь, которую он может получить, выполняя задачу вроде этой, всегда будет исходить только от его подчиненных, но в первую очередь только от него самого. Отправив обоз, командование играет в рулетку с зоной. Если все проходит удачно и обоз дойдет, операция была хорошо спланирована, если нет, то все очевидно, не боевые потери, так получилось. Цинично? «Да, так и есть». Но другого закона на войне не существует. Любой поступок тут – это лишь каприз судьбы, и только потом план и прочие человеческие выдумки. Поэтому я только согласно кивнул и пошел к развернутой палатке. Нужно хоть немного отдохнуть и осмотреть костюм и оружие.